я взлетела по западной лестнице. Первой моей мыслью было разбудить отца, но что-то, какое-то невидимое препятствие остановило меня на полпути. От Даффи и Фели не было проку в экстремальных ситуациях. Лучше их не тревожить. Как можно тише и быстрее я помчалась в заднюю часть дома, к маленькой комнатке, расположенной наверху лестницы, ведущей от кухни, и легко постучала в дверь. Догер! Прошептала я. Это я, Флавия. Из-за двери не доносилось ни звука. И я снова постучала. Спустя две с половиной вечности я услышала шарканье шлепанцев Догера по полу. Отодвигаемый засов громко стукнул, и дверь осторожно приоткрылась на пару дюймов. Я увидела, что лицо Догера осунулось, словно он не ложился спать. В огороде труп, сказала я. Думаю, тебе лучше пойти и посмотреть. Пока я топталась на пороге и грызла ногти, Догер бросил на меня взгляд, который можно было определить только как упрекающий, и скрылся во мраке комнаты, чтобы одеться. Через пять минут мы стояли на дорожке в огороде. Было очевидно, что Доггеру трупы не в новинку. Как будто занимаясь этим всю жизнь, он опустился на колени, прижал два пальца к шее трупа, проверяя пульс. Медленно поднявшись на ноги, догер вытер руки, словно от грязи. «Я сообщу полковнику», — сказал он. «Разве нам не надо позвонить в полицию?» — спросила я. Догер провел длинными пальцами по небритому подбородку, словно размышляя над вопросом вселенского значения. На пользование телефоном в букшоу были наложены строгие ограничения. «Да», — наконец ответил он, — «полагаю, надо». Мы вместе медленно направились в дом. Догер поднял телефонную трубку, прижал к уху, но я видела, что он крепко держит палец на рычаге. Его рот открылся и закрылся несколько раз, и лицо побледнело. Рука начала дрожать, и я испугалась, что он сейчас уронит трубку. Он беспомощно взглянул на меня. «Ладно», — сказала я, забирая у него телефон. «Я сделаю». «Бешоп двести 211», — произнесла я в трубку. Ожидая соединения, я думала, что Шерлок улыбнулся бы такому совпадению. «Полиция!» — отозвался официальный голос на том конце линии. «Констебль ли нет?» — уточнила я. «Говорит Флавия Делюз из букшоу». Я никогда этого раньше не делала и была вынуждена полагаться на то, что слышала по радио и видела в кино. «Хочу сообщить о смерти», — продолжила я. «Возможно, вы могли бы прислать инспектора?» «Может быть, вам требуется скорая, мисс Флавия?» — поинтересовался он. — Обычно мы не отправляем инспектора, если обстоятельства смерти не подозрительны. Подождите, я найду карандаш. Повисла сводящая с ума пауза, пока я слушала, как он копается в канцелярских принадлежностях. — Теперь назовите мне имя умершего. Медленно сначала фамилию. — Я не знаю, как его зовут, — ответила я. — Это незнакомец. Это была правда. Я не знала его имени. Но я опознала, слишком хорошо опознала тело в огороде. Тело с рыжими волосами, тело в сером костюме. Это тот самый мужчина, за которым я шпионила через замочную скважину. Человек, которого отец... Но я вряд ли могла сказать об этом полиции. Я не знаю его имени, повторила я. Никогда прежде его не видела. Я переступила черту. Миссис Мюллет и полиция прибыли одновременно. Она пешком из деревни, и они на синем Воксхолле. Под колесами затормозившего автомобиля захрустел гравий, передняя дверца распахнулась, и на дорогу вышел человек. «Мисс Далюс, сказал он так, словно произнося мое имя вслух, получал надо мной власть. «Можно называть вас Флавией?» Я согласно кивнула. «Я инспектор Хьюит. Ваш отец дома?» Инспектор оказался человеком довольно приятной наружности, с вьющимися волосами, серыми глазами и несколько бульдожьим видом, напоминавшим мне Дугласа Бейдера, аса-истребителя, чьи фото я видела в выпусках иллюстрированной войны, лежавших в гостиной. «Да», — ответила я, — «но он недоступен». Это слово я позаимствовала у Афелии. «Я отведу вас к трупу сама». Миссис Мюллет уронила челюсть и вытаращила глаза. «Боже мой! Прошу прощения, мисс Флавия, но как можно?» Если бы на ней был надет передник, она бы закрыла им лицо и убежала. Но вместо этого она вкатилась в открытую дверь. Двое мужчин в синих костюмах, которые до этого, словно в ожидании указаний, сидели на заднем сиденье машины, начали выбираться наружу. Детектив-сержант Вулмер и детектив-сержант Грейвс. представил их инспектор Хьюит. Сержант Вулмер был неповоротлив и коренаст, со сломанным носом профессионального боксера. Сержант Грейвс маленький живой блондин с ямочками на щеках. Он улыбнулся, пожимая мне руку. А теперь э, будьте добры, сказал инспектор Хьюит. Детективы-сержанты достали чемоданы из багажника Воксхолла, и я провела торжественную процессию через дом в огород, показав, где тело. Я зачарованно наблюдала, как сержант Вулмер распаковал и установил на штатив камеру. Его толстые, как сосиски, пальцы совершали неожиданно тонкие, едва заметные движения, настраивая аппарат. Пока он делал общие снимки огорода, особенное внимание уделяя грядке с огурцами, сержант Грейвс открыл потертый кожаный чемодан, в котором ряд за рядом аккуратно выстроились бутылочки. и в котором я углядела упаковку прозрачных конвертов. Я жадно, чуть ли не истекая слюной, придвинулась поближе, чтобы рассмотреть все подробности. «Э, «Скажи, Флавия», — попросил инспектор Хьюитт, осторожно углубляясь в огурцы, «не могла бы ты попросить кого-нибудь сделать нам чаю?» Видел бы он выражение моего лица. «Мы с раннего утра на ногах. Возможно, ты могла бы быстренько что-нибудь сообразить для нас?» Вот так всегда. С рождения и до смерти. Без единого доброго слова единственную особу женского пола в поле зрения сослали кипятить воду. Сообразить что-нибудь. В самом деле, за кого он меня принимает? За служанку? Я посмотрю, что можно сделать. Ответила я. Надеюсь, холодно. «Благодарю», сказал инспектор Хьюит. Потом, когда я двинулась в сторону кухни, он крикнул вдогонку. «Да, Флавия!» Я ожидающе обернулась. «Мы зайдем в дом. Не возвращайся сюда». «Ну не нахальство, а? Чёртов наглец!» Офелия и Дафна уже сидели за столом и завтракали. Миссис мюллет проговорилась, и у них было достаточно времени, чтобы изобразить равнодушие. На губах Офелии всё ещё не было ни единого признака действия моего препарата. И я сделала себе мысленно заметку записать попозже время и результаты наблюдения. «Я нашла труп на огуречной грядке», — поведала я им. «Как это на тебя похоже», — заметила Офелия, продолжая приводить в порядок брови. Дафна дочитала замок Атранта и погрузилась в Николаса Никольби. Но я заметила, что она покусывает губу. Верный знак недовольства. Повисло напряженное молчание. «Там было много крови», — наконец поинтересовалась Офелия. «Нет», — ответила я, — «ни капли». «Чье это тело?» «Не знаю», — сказала я, радуясь возможности одновременно сказать правду и умолчать. «Смерть совершенного незнакомца», — продекламировала Дафна на манер диктора BBC, отвлекшись от Диккенса, однако заложив пальцем страницу, которую читала. «Откуда ты знаешь, что это незнакомец?» — поинтересовалась я. «Элементарно!» – ответила Дафна. «Это не ты, не я и не Фели. Миссис Мюллет на кухне, догер в саду с полицейскими, а отец еще пару минут назад был наверху и плескался в ванной». Я чуть не сказала ей, что это меня она слышала в ванной, но решила не делать этого. Любое упоминание ванны ванной неизбежно вызывало колкости в адрес моих гигиенических привычек. Но после утренних событий в огороде я почувствовала внезапную необходимость помыться. «Судя по всему, его отравили», — сказала я, — «имея в виду незнакомца». «Дело всегда в яде». «Да», — заметила Фели, играя с прядью волос. «Во всяком случае, в жутких низкопробных детективных романах». «В таком случае он совершил роковую ошибку, попробовав стряпню миссис Мюллет. Когда она отодвинула липкие остатки вареного яйца, что-то заискрилось в моей памяти, словно вспыхнули дрова в камине. Но до того, как я успела понять, в чем дело, мысль исчезла. «Послушайте», — сказала Дафна, зачитывая вслух. «Фанни Скверс пишет письмо. Мой папаша — одна сплошная маска из синяков синих и зеленых, а также две парты поломаны. Нам пришлось отнести его вниз в кухню». где он теперь лежит. После того, как ваш племянник, которого вы рекомендовали в учителя, учинил это моему папаше и прыгнул на него с ногами и выражался так, что моё перо не выдержит, он с ужасным неистовством напал на мою мамашу, швырнул ее на землю и на несколько дюймов вогнал ей в голову задний гребень. Еще бы немножко, и он вошел бы ей в череп». У нас есть медицинское свидетельство, что если бы это случилось, черепаший гребень повредил бы мозги. Теперь послушайте вот этот отрывок. После этого я и мой брат стали жертвами его бешенства, от которого мы очень сильно пострадали, что приводит нас к терзающей мысли, что какие-то повреждения нанесены нашему нутру, в особенности, раз никаких знаков снаружи не видно. Я испускаю громкие вопли все время, пока пишу. Это цитата из «Жизни и приключений» Николаса Никольби, Чарльза Диккенса, Примечание автор. «С моей точки зрения, это классический случай отравления цианидом. Но я была не в настроении делиться своими прозрениями с этими двумя невежами». «Испускаю громкие вопли, все время, пока пишу», — повторила Дафна. «Подумать только, могу себе представить», — сказала я, отодвигая тарелку и оставив завтрак нетронутым, медленно начала подниматься по восточной лестнице в лабораторию. Когда я бывала не в духе, я направлялась в мою святая святых. Здесь, среди реторт и мензурок, я отдавала себя на волю того, что именовалось духом химии. Здесь, шаг за шагом, я повторяла открытие великих химиков. Или с трепетом снимала с полки томик из бесценной коллекции Тара де Люса. Например, английский перевод химических элементов Антуана де Лавуазье. Эта книга была опубликована в 1790 году, но ее страницы, даже спустя 160 лет, оставались хрустящими, как оберточная бумага. Как я упивалась старинными названиями, которые только и ждали, когда я обнаружу их на страницах. «Сурьмяное масло, мышьяковые цветы» — буквальный перевод английского термина «arsenic flowers» — название мышьяка. «Мерзкие яды» — называл их Лавуазье, но я наслаждалась, произнося их название словно музыку. «Королевский желтый», — сказала я вслух, перекатывая слова во рту, наслаждаясь их ядовитым содержанием. кристаллы Венеры, дымящаяся жидкость бойла, тараканье масло. Но на этот раз излюбленный способ не сработал. Мои мысли продолжали возвращаться к отцу, крутясь вокруг того, что я видела и слышала. Кто такой этот Твайнинг, старик Каппа, человек, о котором отец сказал, что они его убили? и почему отец не вышел к завтраку. Это меня серьезно беспокоило. Отец всегда утверждал, что завтрак — это пиршество тела. И, насколько я знала, на свете не существовало ничего, способного заставить отца пропустить его. Кроме того, я думала об абзаце, зачитанном Дафной. «Синяки синие и зеленые». Может быть, отец дрался с незнакомцем и получил ушибы, которые нельзя было скрыть? Или он получил внутренние повреждения, вроде тех, что описывала Фанни Сквиз? Повреждения, не оставлявшие видимых признаков насилия. Возможно, именно это произошло с ржеволосым мужчиной. Это объясняет, почему я не увидела крови. Мог ли отец оказаться убийцей? Опять! Моя голова шла кругом. Я не смогла придумать ничего лучше, кроме как успокоиться с помощью оксфордского английского словаря. Я пролистала томик до буквы «Ви». Какое слово незнакомец выдохнул мне в лицо? «Валия». Вот что это было. Странно, что умирающий обратился к человеку, которого совершенно не знал. Внезапно ход моих мыслей нарушил грохот из холла. Кто-то бил в обеденный гонг. Этот огромный диск, выглядевший пережитком из заставок к фильмам Артура Ранка-младшего, не использовался много лет. Вот почему меня так удивил его мощный звук. Я выбежала из лаборатории и спустилась по лестнице, обнаружив около гонга огромного человека, стоявшего с молоточком в руке. «Коронер», — произнес он, и я решила, что он имеет в виду себя. Хотя он не потрудился представиться, я признала в нем доктора Дарби. одного из двух совладельцев медицинской практики в Бишоп Лейси. Доктор Дарби являл собой типичного представителя английской нации. Красное лицо, несколько подбородков и живот, колыхавшийся, словно парус на ветру. Он был одет в коричневый костюм и клетчатую желтую жилетку и имел при себе традиционный докторский черный чемоданчик. Если он узнал во мне девочку, который зашивал руку год назад после происшествия с разбившейся ретортой, он не подал виду и стоял выжидательно, как гончая в охотничьей стойке. Отец все еще не появлялся, равно как и Доггер. Я знала, что Фелли и Даффи, отродясь с не зайдут до того, чтобы ответить на звонок. «Я что, собака Павлова?» — скажет Фелли. А миссис Мюллетт не выходит из кухни. «Полиция в огороде», — сказала ему я. «Я вас провожу». Когда мы вышли на солнечный свет, инспектор Хьюит оторвался от изучения шнурков черных туфель, довольно неприятно выглядывавших из огурцов. «Доброе утро, Фред», — приветствовал инспектор. «Я подумал, что тебе лучше прийти и взглянуть самому». «Угу», — промычал доктор Дарби. Он открыл чемоданчик, покопался внутри и извлек белый бумажный пакет. Засунул в него два пальца и достал одну мятную конфетку, которую положил в рот и начал с удовольствием посасывать. Через секунду он забрался в траву и встал на колени над трупом. «Известно, кто это?» – спросил он, перекатывая во рту конфету. «Кажется, нет», – ответил инспектор Хьюит. «Карманы пусты, документов нет. Единственное, есть причины полагать, что он недавно прибыл из Норвегии». недавно прибыл из Норвегии. Наверняка эта дедукция достойная самого великого Холмса, и я слышал ее своими собственными ушами. Я была почти готова простить инспектора за его прежнюю грубость. Почти, но не вполне. Мы начали расследование. Выясняем порт захода судна и так далее. «Чертовы норвежцы!» выругался доктор Дарби, поднимаясь с колен и закрывая чемоданчик. «Летят сюда, как мотыльки на огонь. Тут погибают, а нам приходится подчищать за ними. Это несправедливо, не так ли?» «Какое время смерти мне указать?» спросил инспектор Хьюитт. «Трудно сказать. Как всегда. Ладно, не как всегда, но часто. Хотя бы примерно. С цианидом сложно определить. От восьми до двенадцати часов назад, полагаю. Я смогу сказать точнее, после того, как этот парень окажется у нас на столе. И это получается... Доктор Дарби отвернул манжету и взглянул на часы. Так, посмотрим. Сейчас 8.22. Значит, это произошло не раньше, чем в 8.22 вечера и не позже, скажем, полуночи. Полночь. Наверное, я слишком шумно втянула воздух, потому что инспектор Хьюитт и доктор Дарби оба повернулись ко мне. Как я могла им сказать? что считанные часы назад незнакомец из Норвегии выдохнул мне в лицо свой последний вздох. Оставалось единственное решение. Я развернулась на каблуках и убежала. Я нашла Доггера под окном библиотеки. Он подстригал розы на клумбе. Воздух был густо напоен их ароматом, нежным запахом коробок с чаем с востока. «Отец еще не спускался, Догер, спросила я. «Сорт леди Хиллингтон особенно хорош в этом году, мисс Флавия», — сказал он с таким видом, будто у него лед во рту, как будто не было нашего с ним ночного столкновения. «Очень хорошо», — подумала я. «Я сыграю в его игру». «Очень хорош», — согласилась я. «А где отец?» «Не думаю, что он хорошо спал. Полагаю, он решил еще вздремнуть». «Вздремнуть? Как он мог оставаться в постели, когда дом полон представителей закона? Как он отнесся к тому, что ты ему сказал? Ты знаешь, я имею в виду то, что в огороде». Догер повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Я ему не говорил, мисс». Он потянулся и резким щелчком секатора обрезал не совсем идеальный цветок. Тот тихо упал на землю и остался лежать там в тени, обратив желтое лицо к нам. Мы оба неотрывно смотрели на обезглавленную розу, думая, что делать дальше, когда инспектор Хьюит вышел из-за угла дома. — Флавия, — позвал он, — я бы хотел поговорить с тобой, — и добавил.